Украшения и аксессуары на руках Во всем мире люди часто демонстрируют свое богатство с помощью дорогих вещей и аксессуаров на руках. Во многих странах Ближнего Востока женщины до сих пор носят на руках все самое ценное, что у них есть, используя золотые кольца и браслеты как показатель своего благосостояния и статуса. Мужчинам тоже свойственно украшать руки дорогими часами, чтобы продемонстрировать свой социально-экономический статус или уровень своих доходов. В 1980-х мужчины в Майами буквально помешались на часах Rolex, Они считались символом статуса и были одинаково популярны среди наркоторговцев и нуворишей. Другие социальные эмблемы, включая символику персональных или профессиональных достижений, тоже могут разными способами размещаться на руках. Рабочие строители, спортсмены и солдаты иногда выставляют напоказ свои шрамы. Фирменная одежда часто украшается шевронами и эмблемами на рукавах. Подобно туловищу, руки могут служить рекламным щитом, привлекающим внимание к нашей личности. Только взгляните на разнообразие татуировок, которыми люди украшают свои руки. Или на мышцы, которые бутбилдеры гордо демонстрируют под обтягивающими майками или шортами. Опытному наблюдателю внимательное изучение рук может раскрыть важную информацию о стиле жизни человека. Гладкие, ухоженные руки из нежных сиборитов очень отличаются от тех, что покрылись шрамами или загаром на работе под палящими лучами солнца. У многих из тех, кто служил в армии или сидел в тюрьме, по шрамам и татуировкам на руках иногда можно узнать о их жизненном пути. Люди, которые испытывают ненависть к определенной социальной группе или норме морали, часто украшают руки надписями и татуировками, выражающими эту ненависть. У наркоманов, принимающих наркотики внутренно, на руках образуются дорожки от уколов. У людей, страдающих пограничным расстройством личности, можно заметить следы порезов в тех местах, где они пытались вскрыть себе вены. Что касается татуировок, то за последние 15 лет популярность такого украшения тела заметно возросла, особенно в развитых странах. Этот способ по его известен достаточно давно, используется во всем мире по меньшей мере 30 тысяч лет. Сообщения, которые придаются татуировками в современной культуре, следует рассматривать в контексте использования тела как рекламного щита. Заинтересовавшись относительно недавним возрождением моды на татуировки, я принял участие в анкетировании потенциальных присяжных по вопросу их отношения к свидетелям или обвиняемым, у которых есть татуировки. Результаты этих исследований, которые проводились много раз с разными группами мужчин и женщин, показали, что присяжные воспринимают татуировки как знаки низкого статуса, принадлежности к низшему классу, или как следы юношеской опрометчивости, которые тоже не вызывают у них особой симпатии. Своим студентам я говорю, что если у них есть татуировки, то их следует скрывать, особенно тем, кто занимается поиском работы, в частности, в пищевой промышленности или в области здравоохранения. Склонность украшать себя татуировками можно простить кинозвездам, но даже они во время работы вынуждены скрывать их под гримом. В целом, результаты исследования однозначно показывают, что большинству людей татуировки не нравятся. Конечно, общественное мнение может измениться, но пока этого не случилось, следует помнить, что если вы хотите произвести на других хорошее впечатление, татуировки лучше не показывать.